Нихао, мои маленькие китайские друзья. Сегодня я расскажу вам сказку «Желтый аист». Говорят, жил когда-то в Фунчжоу один бедный студент. Звали его Ми, и был он так беден, что даже за чашку чая заплатить ему было нечем. Ми наверняка бы умер с голоду, если бы не один хозяин чайный Он кормил и поил студенты Ми бесплатно, жалея бедняка. Но вот однажды Ми явился к хозяину чайной и сказал, «Я ухожу, денег у меня нет, и заплатить за все, что я здесь выпил и съел, мне нечем. Однако я не хочу остаться неблагодарным. Вот, смотри». Он вынул из кармана кусок желтого мела и нарисовал на стене чайный аиста. Аист был совсем как живой, только желтый. — Этот аист, — сказал ми принесет вам в десять раз больше денег, чем я задолжал. Каждый раз, когда соберутся люди и трижды хлопнут в ладоши, Он будет сходить со стены и танцевать. Однако помните об одном. Никогда не заставляйте танцевать аиста для одного человека. И если уж случится такое несчастье, то знайте, аист будет танцевать в последний раз. А теперь прощайте». С этими словами студент не повернулся и вышел. Хозяин был удивлен? Однако решил попробовать. Когда на другой день в чайный собралось много народу, он попросил всех трижды хлопнуть в ладоши. И сейчас же желтый аист сошел со стены и потанцевал несколько танцев. Да еще как весело и забавно! А потом ушел обратно. Гости были в восхищении, удивлялись, ахли не веря своим глазам. И так было каждый раз, когда гости собирались в чайный. Слух о диковинке разнесся повсюду. Народ валом валил в чайную, и хозяин быстро богател. Обещание студента МИ Сбывалось. Но вот однажды в чайную зашел богатый чиновник. Видит, кругом сидят крестьяне да ремесленники. Рассердился и приказал всех выгнать. Слуги налетели с палками, народ разбежался, и чиновник остался один. Выложил перед хозяином кучу денег и потребовал показать ему аиста. Хозяин при виде денег забыл обо всем и трижды хлопнул в ладоши, а из нехотя сошел со стены и потанцевал один танец, вид у него был пасмурный и больной. Потом он ушел обратно и больше не шевелился. Чиновник кричал, грозил, но сделать ничего не мог, а ночью Во дверь чайной кто-то сильно постучал. Хозяин пошел открывать. Видит, стоит студент Ми и молчит. Вынул Ми из кармана дудочку, заиграл и пошел прочь, не оглядываясь. а Айя стрепенулся, соскочил со стены и последовал за ним. С тех пор никто уже и никогда не видел студента Ми и его волшебного... Желтого аиста. Старые люди говорят, что если где-нибудь и появится такая диковинка, то она для всех. А когда владеет ей лишь один человек, то ее как бы и нет, она все равно исчезнет.